Раннее утро было по-настоящему утром. Из иллюминатора на мою подушку падал тёплый свет, а спокусировав взгляд за стеклом, я увидела яркую зелень и почву. Лоян и город, и целая планета, большая часть которой просто непроходимые джунгли, крутые скалы, водопады и ни одной плоской поверхности, разве что зелёный океан. Так его называли, потому что по всей его поверхности и на немалую глубину раскинулись водоросли необычная форма жизни. Всё это я знала из базы военного флота. После очередной ночи с полом я проспала так крепко, будто под своим же релаксантом, и не почувствовала приземления. Пока собирала вещи и выходила из моби, узнала, что планета Лоен приняла научную станцию вполне дружелюбно и прислала своих представителей для помощи в решении проблемы. Я выбралась наружу и зажмурилась от ослепительно яркого света. Все мы были ослаблены от голода, Три дня продержались только на герметичных капсулах с водой и витаминным коктейлем до нирра. Но тело наполнилось силой, свежий воздух, почва под ногами, птичий гомот, энергия жизни пропитала меня насквозь. Нас встретили два представителя Лояна, немного говорящих на древнем. Пол и Ружена заговорили с ними о нашей ситуации. Я делал вид, что ничего не понимаю и впитывала взглядом окружающее природное богатство. Диагностика всех систем займет несколько дней. вернулся к группе Пол. Лоенсу любезно предоставят нам своих техников. Конечно, не бесплатно, проворчал Оружена, но оглянувшись, мило улыбнулась Лоенсу. А нам куда деваться? спросила Тамус, пристально разглядывая второго представителя, Лоенку в необычном откровенном платье, практически обнажённую. Нам выделят дома для проживания, ответил Пол. И никакой системы слежения? подмигнула Тамус. Развлекайся, братишка, только голову не теряй, засмеялась Калиста и любовно хлопнула того по затылку. А Тамус шутливо угрожающе клацнул зубами в сторону сестры и довольно ухмыльнулся в сторону Лоянки. Но та даже не взглянула на него. Мы с Калистой беззвучно засмеялись, а Пол послал мне тёплый взгляд. Ружена тут же перехватила его и раздражённо прищурилась. Всё, хватит болтать, всем в шатал. Отдыхать, объедаться и за работу. Не доверю я станцу этим полуголым психам. Рожена, осторожнее в выражениях, недовольно сказал пол. Голод страшная штука, невозмутимо произнёс Данир, подставив лицо к небу. А я залюбовалась его чёрной кожей. Она уже была влажна от температуры и на свету переливалась коричнево-синим. Рожена фыркнула, сгребла в хапку два рюкзака и пошла к шатлу.